Послушаем, чем похвастают гуманитарщики. Мой учитель, Павел Архильевич Муравьев, поручил мне разобраться. У него в личном архиве. Это громадное хранилище. Две комнаты в его квартире уставлены шкафами от потолка до пола, а высота потолков 5 метров. Да ты не увлекайся потолками. Переходи к шкафам. Да-да. Салтамурат, давай суть дела. Зачем поручил мне профессор Муравьев рыться в его архиве? Да потому что прочитал в газетах сначала коротенько в европейских, а потом получил из Южной Африки там уже все подробности. Какие-то итальянцы киноактеры, путешествовавшие на собственной яхте Аквила у берегов Южной Африки, нашли под водой целый флот судов античного типа, погибших в незапамятные времена. Ученые высказывались в газетах по-разному. Но когда мой старик натолкнулся на заявление какого-то йоганасбургского историка, что найдены остатки флота ничто иное, как пропавший без вести флот Александра Македонского, то пришел в Раш. Ого, вот это интересно. Да разве это интересно? Дело в том, что итальянцы подняли с самого большого корабля черную корону, украшенную драгоценными камнями. Случайно или нет, корона снова упала в воду и погибла безвозвратно. Итальянцев даже обвиняли, что они нарочно утопили находку, которую хотела отобрать полиция. Невероятно. Наверное, газетная утка. Может быть, и утка. Но суть дела, как любит говорить наш точный Глеб, не в этом. Профессор Муравьев вспомнил, что очень давно, еще до революции, он разбирал частную коллекцию индийских рукописей одного германского исследователя. Кажется, Кейзерлинга не помню точно и не ручаюсь за правильность Но фамилии. не все ли равно, какая фамилия? Давай дальше. Ага, пробрала каменную душу. Погоди, то ли еще будет... В этой коллекции была санскритская рукопись примерно начала нашей эры с легендой об Александре Македонском. А, как известно, легенд об Александре множество. Существовал даже в сборниках в виде эллинического романа. Да, да, да. Первый в истории роман-приключений, не дошедший до нас полностью. Индийская легенда не была пересказом или вариантом известных историй. Она говорила о таком моменте жизни Александра, такой не был затронут античными преданиями. Да, да, да, да. да. Павел Алхильевич заинтересовался. Переписал рукопись и увез в Россию, чтобы на досуге перевести легенду и опубликовать. Первая мировая война, в которой он участвовал добровольцем. Затем революция, гражданская война, большая работа по восстановлению науки. Короче, э, профессор забыл о своем намерении. Да. И копия рукописи очутилась, как говорят, в долгом ящике его громадного архива. И действительно, я перерыл уже четыре шкафа и только вчера нашел ее. Теперь старик хочет... Выполнить страдавнее желание, перевести ее и опубликовать, а в Кейптаунскую газету послать статью. Потому что в ней тоже есть черная корона.